Глава 47 Натали «Лёлька, как же ты меня напугала!» Поняв, что Завражский вряд ли сюда сунется, я больше внимания уделяла дороге, чем самому храму. Потому и нашу коляску увидела издалека. А когда поняла, что рядом с Митрием сидит сестра, чуть под колеса не кинулась. «Почему то мне ничего не сказала? Вместе бы нашли решение!» — Таша, прости, на меня словно помутнение какое-то нашло. Так хотелось утереть нос этой Селин. — Глупенькая моя, далась тебе эта провинциальная барыня. Ты же у меня умница-красавица. Куда ей до тебя? — Правда? — Сущая правда, — кивнула я самым серьезным видом. За всем этим я даже не заметила, как забралась в коляску, и теснота меня не смущала. Правда, Митрий тут же уступил мне место, велев Давиду отвезти нас с сестрой на постоялый двор. «А вы, барин?» «Пешком дойду, тут недалеко». Он забрал свою трость и еще некоторое время смотрел след медленно уезжающей коляски. И только когда она отъехала на приличное расстояние, сильно прихрамывая, пошел следом. Порошки, что выписывал лекарь, закончились и боль удушливой волной растеклась по растревоженным дорогой ранам. Следом, чуть отстав, шагал конюх. Ерман понял, что с барином что-то не так, поэтому решил за ним присмотреть. Мало ли что хозяйка потом не простит. Усевшись на сиденье коляски, я притянула сестру к себе, крепко обнимая. «Лёлька, милая, прости, что так мало уделяю тебе времени». Ты же единственный родной мне человечек. Я тебя очень-очень люблю. Это ты меня, прости, Таша. Кажется, я слишком увлеклась и наделала глупостей. Я тебя тоже очень люблю. Напряжение последних часов схлынуло. В носу защипало, по щекам сами собой потекли слёзы. Лёлька тоже не удержалась и разревелась. Как мы и сидели в давно остановившейся коляске, Ревяна два голоса. А со слезами уходило все плохое, но душе становилось спокойнее. «Ой, кажется, мы уже приехали», — заметила я. Пойдем, приведем себя в порядок». Мы поднялись на второй этаж гостиницы, держась за руки, словно малые дети. Посетители с интересом смотрели на двух зарёванных барышень. Но мне до этого не было никакого дела. Пойдем помогу тебе умыться». Я взяла кувшин с водой, поливая на протянутые Лёлькой ладошки, потом умылась сама. С чуть припухшим от слез лицом сестра казалась еще моложе и беззащитнее. Сев на кровать, Лёлька сперва осмотрелась, а потом спросила. «Как вы меня нашли?» «Это долгая история». Я улыбнулась. Теперь, когда все закончилось, происшествие казалось забавным приключением. Главное, чтобы у него не было последствий. Подумав об этом, я нахмурилась. «Оль, он ведь тебя не тронул? Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Нет», — она качнула головой. «Я же не совсем глупая. Сказала, все только после свадьбы». Хотя он уговаривал снять одну комнату на двоих. Говорил, что две это дорого и нужно экономить. «Таша!» Она вдруг вскочила. «Деньги! Я же ему все деньги отдала!» Он сказал, что ему неудобно, когда за него барышня расплачивается, и что все равно у нас скоро все общее будет. «И еще Она нырнула рукой за корсаж, вытаскивая знакомую тетрадь. «Мой трактат о грибах я даже не заметила, что он пропал». «Прости меня». Щёки Ольги смущенно порозовели. «Я честно не хотела. Но Павел сказал, что книгу можно выгодно продать. Я проговорилась ему про твои грибы». «Ладно, забыли». Я взяла тетрадь, прячу ее в свой саквояж. «Сиди здесь. Я скажу Митрию, что нам нужно забрать деньги и твои вещи. Ты помнишь гостиницу, где вы остановились?» «Да, кажется». В комнате Митрия не было, поэтому я спустилась вниз, застав его сидящим за одним из столиков. Он сидел полубоком и меня явно не видел. Остановившись на ступенях лестницы, я смотрела на него, замечая и протянутую в проход больную ногу, и излишнюю бледность. Думая, что его никто не видит, мужчина вдруг поморщился, словно от боли. Вот же я дурёха. Совсем из головы вылетело, что он у меня всего пару дней назад был практически при смерти. Лекарь велел ему с кровати не вставать, а не всё вот это. Сильно болит? Услышав меня, он вздрогнул и обернулся. Терпимо. А лекарство, что лекарь назначил? Оно закончилось. Я куплю новое. Прямо сейчас в аптеку поеду. Увидев, в каком он состоянии, я решила схитрить и отправиться на разборки за вражским сама. Если все расскажу, Митри же меня одну туда не отпустит, а сам еле на ногах держится. «Как ваша сестра?» «Переживает. Я ее с собой возьму. В аптеку». «Пусть развеется. А вам бы полежать, а лучше поспать. Комнаты на весь день оплачены, так что можно не спешить». И вообще, я бы хотела задержаться тут на день-два, раз уж приехали. Пройтись по магазинам, заглянуть на рынок. Хорошо. Раз так, пожалуй, пойду прилягу. Чтобы его не смущать, я отправилась на поиски Ермана. Сказать, чтобы подогнал коляску ко входу. Узнав, что мы едем забирать вещи, Ольге вместо отца вызвался ехать Давид. Несмотря на синяк, парень выглядел вполне довольным. Кстати, а как он его получил? Что-то я упустила. Когда вернулась в гостиницу, Митри уже не было. Видимо, поднялся к себе. Заглянув в свою комнату, я поманила сестру за собой, приложив палец губам, чтобы не шумело. А то скажет, куда мы отправляемся. Митрий точно за нами увяжется. А ему отдыхать и поправляться нужно. Ехали долго. Почти на самую окраину. Постоялый двор был не снятый нами гостиницы. Старое здание. В обеденном зале неприятный запах пота и прокисшей браги. «Это точно здесь? Ты не перепутала?» Сестра кивнула. «Да, здесь. Вон хозяин за стойкой. Пойдем к нему». Я потащила Лёльку к стойке. Следом за нами шагал Давид, и от этого на душе было спокойнее. «Скажите, уважаемый...» «Спутник этой дамы у себя в комнате?» Обратилась я к полноватому мужику, флегматично протирающему кружке серые серой, видавшей виды тряпкой. Он накинул Ольгу внимательным взглядом, а потом покачал головой. «С полчаса назад съехал», — качнул он головой. «Кстати, за номер он так и не заплатил. Сказал с вас взять». «Вот же, гад. Я поняла, что деньги нам не вернуть». Еще и за постоялый двор платить придется. «Сколько мы вам должны?» Хозяин назвал сумму, пояснив, что Завражский еще и обед заказал с собой, прямо вверх цинизма. «Ладно, надеюсь, хоть твои вещи он не прихватил». Мы вошли в крошечную комнатушку, в которой уместилась только узкая кровать и табурет, состоящим на ней тазом для умывания. И на чем Завражский собирался тут сэкономить? «У нас коморка для швабр, и то больше». Саквояж Ольги оказался на месте. Хоть это радует. Но это, скорее всего, потому что ключ от номера был у неё с собой. Думаю, Павел не постеснялся бы и дамские вещи прихватить. Продал бы потом кому-нибудь, а с концами. Жаль, что его не застали. Я уже настроилась выпустить пар и все ему высказать. Ладно, бог с ним. Главное, что Ольга нашлась. Поэтому я просто переверну эту страницу и буду жить дальше. На обратном пути мы заехали в аптеку. Я купила бодягу на синяк Давида и лекарство для Митрия. Правда, когда вернулись, он крепко спал. Меня тоже потянуло на сон, сказывалась беспокойная ночь. Да и остальным отдохнуть не мешало. Отпустив конюха с сыном, их тоже отправила отдыхать. Для этого специально сняли отдельную комнату. Но оба предпочли уйти на конюшню. А мы с Ольгой устроились на моей кровати, крепко обнялись и вскоре тоже задремали. Когда проснулись, было еще светло. Сестра мирно сопела рядом. Я, немного полежав, поняла, что больше не усну. Тихонько, чтобы не потревожить Лёльку, встала с кровати, поплескала на лицо холодной водички и, переплетя косу, выскользнула из комнаты. Сделала два шага по коридору, и тут же прислонила ухо к соседней двери, прислушавшись, как там Митрий. Лекарства я ему так и не отдала. Было немного стыдно осознавать, что за всей этой кутерьмой я совсем позабыла о его состоянии. Да и он не показывал виду, что ему тяжело. Все же приятно, когда рядом с тобой такой мужчина. Настоящий. Вот кого я хотела бы себе в мужья. Да не срослось». Я вздохнула, вспоминая о том, что все еще являюсь чьей-то женой. И надо же было так вляпаться. За дверью царила полная тишина. Может, он уже проснулся и спустился в общий зал? Но внизу Митрия не было. Да и хозяин сказал, что с обеда его не видел. Тогда я попросила у него второй ключ. «Он болен. Пора принимать лекарства, я беспокоюсь». Хозяин постоялого двора, пошел со мной. Даже кувшин с водой прихватил. Прежде чем войти, я тихонько постучала. В ответ тишина. «Митрий, открывайте скорее!» Накинулась я на хозяина. Он лежал на кровати прямо в одежде. Видать, даже сил не было раздеться. Бледный, лоб холодный. Под глазами залегли сизые тени. Таша! прошептал он, приоткрывая глаза. «Митрий, как вы меня напугали! Нужно выпить лекарство и раздеться!» Я развела порошок в воде, поднося кружку к его губам. «Вот так. еще немного. У нас есть куриный бульон и какое-нибудь пюре, каша?» Обернулась я к хозяину постоялого двора. «И помогите мне его раздеть!» Раздевал Митрия, хозяин гостиницы. Я только помогла снять сапоги. А когда дело дошло до портков, тактично отвернулась. Ну, ужином кормила сама. Пшеная каша с подливой и мелко порезанными кусочками мяса. Густой кисель просто и сытно. Вернемся. Запру вас в комнате на целую неделю. Пока совсем не поправитесь. Я согласен. Что? «Согласен полностью отдаться в руки такой милой сестры милосердия!» Он улыбнулся. «Вы шутите!» — вздохнула я. «Ни в коем разе!» Он взял мою руку и стал по очереди целовать каждый мой пальчик. А я сидела, словно завороженная, следя за каждым его движением. «Для вас, Таша, я готов на многое. Только скажите». Я понимала, что нужно убрать руку. Но так не хотелось разрывать этот хрупкий контакт. Где-то читала, что некоторые больные влюбляются в своих сиделок. А может, на него так лекарство подействовало? Так и подмывала сказать ему, что я замужем. Да язык не поворачивался, хотелось продлить эти минуты нежности хоть еще немного. «Таша, вот ты где!» Дверь приоткрылась, на пороге стояла слегка сонная лёлька. Я проснулась, а тебя нет. А я твоего спасителя кормлю. Если бы не он, мы бы ни за что вас не нашли. Я потихоньку вытянула свои пальцы из руки Митрия. Есть хочешь? Да, очень, — кивнула сестра. Мы не успели позавтракать. И она вдруг погрустнела, видимо, вспомнила, что случилось утром. Митрий, я встала с табурета. Мы с сестрой спустимся в общий зал. А к вам я пришлю Ермана или Давида, чтобы они помогли вам справиться некоторые подробности организма. Прошу вас, лишний раз не вставайте с кровати. И да, возле зверя обернулась. Я договорилась с хозяином. Мы остаемся тут еще на три дня.